Глава шестая. Хлеб с орехами всему голова. Тот же день. 16.05. Влад. Подъезжаю к родительскому дому на рекордной скорости. Вылетаю из джипа и бегу внутрь. лиска уже стопроцентно тут. Она очень пунктуальная, а я, как обычно, задерживаюсь из-за форс-мажорных обстоятельств. Ведь хотел появиться раньше, чтобы нормально ее встретить, представить. Встретил. Долбанный гаишник появился словно из ниоткуда и начал махать своей палкой. А потом еще и от денег отказывался. Споры, штраф и куча убитого времени. В результате я в мыле, ализа наверное, в шоке от того, что пришлось знакомиться с родителями самой. «Всем привет!» Залетаю в столовую, где уже... Восседает мое семейство. Мама, папа, Артем, всем киваю. А где Лиза? Отец разводит руками. Ждем-с. Не изволит быть вовремя. Для девушки пятнадцатиминутное опоздание вообще не опоздание, машет рукой мама. Может быть, она в пробке? В воскресенье, усмехается артём А чего ты лыбу давишь? Тут же осаживаю братца. Я вообще-то сейчас тоже задержался. Причем совершенно не по своей вине. Тут я, конечно, лукавлю. Виноват еще как. Превысил и знатно. Но братцу об этом знать не обязательно. Еще научиться плохому. А батя с меня потом три шкуры сдерет. Я, может, и первенец. Зато Артем любимчик. Я мамин, Артем папин. И ничего тут не поделаешь. Я сейчас. Ухожу в туалет вымыть руки и заодно звоню Лизе. Набираю ее номер раз, другой, третий, и все молчок. Поднимаюсь на второй этаж, выглядываю в окно. Там подъездная часть дороги, как на ладони. Пусто. Точнее, ни одной машины так и не увидел. Снова звоню Лизе и уже начинаю волноваться. «Бать!» «Я вот думаю, может, быстро скататься домой?» Спрашиваю, возвращаясь в столовую. «Чтобы мы ждали вас еще два часа?» Хмурит брови глава семейства Чаадаевых. «Я волнуюсь, честно признаюсь. После случая с Лизиным похищением я вообще жутко переживаю, если не могу до нее дозвониться. Появился у меня такой пунктик». «Сыночек, зачем ехать самому?» «Сейчас пошлю Валеру. Садись, отдыхай», — кивает мне отец и уходит отдать распоряжение. Возвращается довольно быстро. «Если она дома, водитель ее привезет. Но она, наверное, в пути». «Так, мне месяца да побольше», — Артем тянется к блюду суткой по-пекински. «Не сметь трогать», — мамуля хлопает его по руке, — «пока Лизонька не приедет». Никто к главному блюду не прикасается. Мария, я думаю, она не обидится, да и остынет, настаивает батя. Что, такой голодный? Тут же сменяет гнев на милость она. Давай тарелку, тебе положу. Владик, тебе тоже? Пока Лиза не приедет, я есть не буду. Но рука сама тянется к блюду со свежевыпеченным хлебом. Он даже немного еще теплый и совершенно потрясающе пахнет. Отламываю кусочек, отправляю в рот. «У нас теперь пекут хлеб?» – удивляюсь. «Евдокия вызвала сегодня нового повара», – поясняет мама. «Ясно». Моя рука сама тянется за новым кусочком. «Новый повар? Во!» – Артём направляет вверх большой палец. «Мам, давай оставим на работе ее». Чем тебе не угодила наша Зоя? С малых лет ешь ее еду, и такая черная неблагодарность. Шикает она на него. Артем затыкается, глядит себе в тарелку. А я тихонько у него интересуюсь. Что там с новым поваром? Она такая... Улет вообще, шепчет он. Беру новый кусок хлеба, старательно разжевываю, На язык попадает кусочек ореха. Я вдруг понимаю, почему из-за этого хлеба подсознательно так напрягся. Уж больно вкус знаком и приятен. «Пойду-ка я познакомлюсь с новым поваром», — заявляю семейству. «Зачем, сыночек?» — хмурит брови мама. «Что-то мне подсказывает, что надо». Отец с матерью пожимают плечами, а артём смотрит на меня, как на предателя. «Влад, даже не думай! Если что, я ее уже забил!» «Или я тебя забью, если моя догадка окажется верной!» Шиплю на него строго. «Владик, что такое?» пытается остановить меня мама, но я ее уже не слушаю. Иду прямиком на кухню и, конечно же, узнаю в новом поваре мою кореглазку. Брателла залип на мою девушку. Мила, ядрен багет. Лиза видит меня, радуется, машет рукой. Еле сдерживаюсь, чтобы не покрутить пальцем у виска. Подхожу и грубо интересуюсь. Ты какого черта здесь делаешь? Тебя вообще-то все ждут? От моего резкого тона помощницы спешат удрать из кухни, да так шустро это делают, аж пятки сверкают. Лиза же! предсказуемо бледнеет и начинает лепетать в оправдании. «Твоя мама приказала сделать десерт?» «Моя мама приказала?» «Что за бред?» «А ну, пошли!» Хватаю ее под локоть и веду прямиком в столовую. «Представляю семье. Знакомьтесь, моя Лиза готовит на вашей кухне». «Ничего себе!» ухает артём, и на глазах грустнеет. «Мам!» — поворачиваясь к ней. «Лиза утверждает, что ты заставила ее воять десерт». Она всплескивает руками. «Простите, но как же я могла вас заставить что-то сделать, если я вас впервые вижу?» «А разве твоя мама не Евдокия Петровна?» тянет меня за рукав Лиза. «Ах, Евдокия! Ну, куда же без неё Извечная дома домомучительница Чаодаевых заправляет здесь всем железной рукой. «Сейчас я ее позову», — говорит мама. Евдокия является через пару минут. «Елизавета, а почему ты не на кухне?» — строго спрашивает она. «Елизавета не на кухне, потому что ей там нечего делать. Зачем ты вообще ее туда отправила?» — возмущаюсь громко. «Влад, у них повар ногу сломал. Я не против помочь», — поясняет кореглазка. «Лиза!» — цыкаю на нее. «Евдокия, с каких пор у нас гостей заставляют работать на кухне?» «Я...» «Подождите, я вызывала повара из агентства по найму «Маркиз». и Я спросила эту девушку, из «Маркиза» ли она...» «Я работаю в кафе, Маркиз», — виновато поджимает губы Лиза. «Это что же получается?» «Обед нам готовила твоя девушка?» – всплескивает руками моя мамуля. «Вот это номер! Считай, экзамен на хозяйственность сдан на пятерку. А я всегда считала, что женщина должна уметь готовить хотя бы чуть-чуть». Потом она поворачивается к домработнице и продолжает гораздо более резким тоном. «Евдокия, позаботьтесь, чтобы остальное было приготовлено без участия нашей гостьи» и отныне следите, кому вы что приказываете. Вы бы еще ее полы мыть заставили, право слово. Лизочка, пойдемте. Тут же берет ее под руку мой отец и отодвигает стул рядом со мной. Должен заметить, вы очень вкусно готовите. Прямо удивительно. Вторит ему мать и тоже садится за стол. Вы по профессии повар? Нет, просто люблю готовить. Но это профессиональная работа, подмечает мама. научили в приемной семье, улыбается Лиза. И тут я от маменьки прилетает новый вопрос. Лизонька, вы сирота? Не совсем. Что значит не совсем? Невольно хмурюсь. Мой отец жив, но он лишен родительских прав, честно отвечает она. Какой-нибудь алкаш, да? спрашивает Артём: « Надо же, а братец весь в меня, тоже умеет зачетётно ляпотник к месту. Почти горжусь, хотя меня уже некоторое время не покидает желание его придушить. Не совсем. Снова отвечает Лиза и от чего-то резко грустнеет.